Глава 9. Стоя под руку с одним из самых привлекательных и уже не холостых адвокатов города, чувствую себя экспонатом, который рассматривают под лупой. Входя с билетским в ЗАГС, с немногочисленными родственниками и свидетелями, я не думала, что когда буду возвращаться, наткнусь на журналистов. Их для меня целая толпа. По меньшей мере человек 10. Все делают фотографии, кто-то норовит пробиться к нам, чтобы поговорить. Я, честно говоря, не знаю, как проходят свадьбы у адвокатов, но то, что происходит сейчас — Больше похоже на женитьбу какого-то из популярных поп-звезд. За единственным исключением, кроме журналистов, перед зданием ЗАГСа нет толпы многочисленных фанатов. Однако я все равно чувствую себя обнаженной. Крепче сжимаю руку на локте Марка, поддерживаю подол длинного платья и улыбаюсь. «Держишься?» — спрашивает Марк, слегка наклоняясь ко мне. «Из последних сил. Дойдем до машины и сбросим маски», — утешает. Задача, оказывается, не из легких. Несмотря на десяток охранников, которых нанял Марк, К нам все равно пытаются пробраться так, что в автомобиль мы не садимся, а буквально влетаем. Я бьюсь лбом в противоположную дверцу, Марк по неосторожности садится на моё платье. Едва машина трогается, белецкий поправляет моё платье и внимательно всматривается в мое лицо. Переводит взгляд на лоб, который я потираю после удара. Синяка быть не должно. Даже если и будет, никто его под макияжем не увидит. Мы с Марком кое-как договорились. Он рассказал мне свою историю. Простую и сложную одновременно. Ему изменила невеста. Он об этом узнал. Проще простого отменить свадьбу, но там все сложно с его семьей. В это он углубляться не стал, просто сказал, что проще жениться на первой встречной, чем позвонить родителям и сказать, что свадьба отменяется. Марк пообещал, что я все узнаю в день свадьбы, но в ЗАГСе его родителей не было. Был старший брат, двоюродная сестра, которая стала свидетельницей с моей стороны, и пара друзей. Я так никого и не позвала. Лучшая подруга осталась в моем родном городе и не успела бы приехать. Марк говорил, что может организовать, но я вежливо отказалась, опасаясь, что тогда все знакомые и близкие узнают, что Василиса выскочила замуж. И пошли бы разговоры. Об учебе забыла, к родителям не приезжает, муж у нее состоятельный. Мне всего этого не хочется, но, судя по количеству прессы у здания ЗАГСа, с родителями стоит поговорить как можно быстрее. «Подожди». Хватает Марк за руку, когда автомобиль тормозит у ресторана, а я собираюсь выйти на улицу. Я убираю ладонь с ручки на дверце, непонимающе смотрю на Марка. Он словно собирается силами. Я же правильно толкую эти его прикрытые веки и глубокий вдох? «Держись рядом со мной и постарайся не общаться с моим отцом наедине», — дает наставление Марк. «А с мамой?» «С ней и не получится». Уточнить, что именно он имеет в виду, не получается. Марк толкает дверцу со своей стороны, обходит авто и помогает выйти мне. «Здесь нас тоже встречают. Конечно же, незнакомые мне люди. Судя по тому, что Марк рассказывал его предыдущую невесту, тоже никто не знал. Они и подмены наверняка не видят. Рыжая, красивая, то, что имя другое. Так это они еще и не знают». «Гостей немного. Около 30 человек. Я пытаюсь высмотреть родителей Марка, но не вижу никого, на кого он был бы хотя бы отдаленно похож». Как потом оказалось, его родителей в ресторане еще не было. Зато есть кто-то наподобие Тамады. Правда, никто из присутствующих никак не реагирует на его попытки развеселить публику. Все заняты рассматриванием «меня». Отца Марка, сдержащая его под руку девушка, я распознаю сразу. Во-первых, зал затихает, словно в предвкушении представления, что теперь начнется. А во-вторых, Белецкие невероятно похожи. как там говорят, чтобы узнать, как будет выглядеть девушка через 20 лет — «Посмотри на ее маму. Думаю, с мужчинами это работает точно так же. До появления старшего Белецкого я думала, что меня напрягает чужое внимание. Но теперь, когда абсолютно незнакомый мне мужчина смотрит на меня заинтересованно, хочется испариться. Наверное, вино этому его излишне придирчивый и надменный взгляд, от которого хочется спрятаться. Но здравствуй, сын!» Остановившись рядом с нами, хлопает Марка по плечу. «На меня не смотрит, хотя пока они сюда шли, я изучал с прищуром». Люди в ресторане оживают, начинают разговаривать, не обращая на нас никакого внимания, так что я на некоторое время выдыхаю. Тем более, что ничего ужасного не происходит. Марк разговаривает с отцом, знакомит его со мной. Его отца зовут Савелий Степанович, а его жену Маргарита. Это та самая девушка, что шла с ним под руку. Теперь становится понятно, что имел Марк в виду, говоря, что с его мамой поговорить не выйдет. Получается, она не придет на свадьбу? Красивую жену себе выбрал мука цавели. Лишь бы не бесполезно. — Это уже не твоя забота, папа. — Моя, сын, моя. Ты состоявшийся мужик уже. Тебе не просто красивая кукла рядом нужна. Вон, брат твой, с детишками возится. Концентрированное напряжение начинает витать в воздухе. Маргарита равнодушно осматривает помещение, а я не могу оторвать взгляд от Марка, который, кажется, даже выше стал рядом с отцом. Слабо понимая, что делаю, становлюсь к теперь уже мужу плотнее, Прислоняюсь к его плечу щекой и ползу ладонью по спине. Надеюсь, что получится отвлечь его и сбить градус напряжения. Вторую ладонь, размещаю марка на животе, поглаживаю. Эти движения замечают все, и его отец и Маргарита, и пара журналистов, которых впустили сюда, потому что иначе было нельзя. Все видят первый по-настоящему близкий контакт молодоженов, потому что у здания ЗАГСа мы не целовались, даже внутри вели себя сдержанно. Мы в принципе не договаривались о какой-то близости. Оба понимали, что рано или поздно придется. Интересно, мыкает Савелий. А предыдущая опасия что? Замуж за тебя не захотела?